Глава 564. Поиски в далеких краях. Обнимая Гуэнси, Цзуи невольно вспомнил те времена, когда они встречались. Тогда еще совсем юная Гуэнси уже отличалась характером от других девушек, была сильной независимой и проявляла усердие в учебе, даже в период пылка влюбленности не изменяла себе. Такой особенный характер и привлек юного Дзуи, но в то же время послужил основной причиной расставания. В данный момент Гуэн Си в его объятиях была такой слабой, что это вызвало жалость. Немного пообнимавшись в тишине, она сама высвободилась из объятий Цуи и, вытерев слезы, сказала: Пойдем вниз. Оба человека вместе спустились на первый этаж. Фан Юнхэ, Вань, Баора и Сяюн уже ожидающие сидели за обеденным столом. Чин Вань заметила странное выражение лица Гуэн Си и хотела задать вопрос, но последняя остановила ее взглядом. Папа, мама! Баор позвала. Давайте кушать. Ага. А улыбнулся. Вы ешьте, а мне нужно отлучиться по делам. Наверное, вернусь только через несколько дней. Все удивились, Фан Юнхэ поспешила спросить: Так срочно! Нельзя сперва поесть и потом отправиться. отзуи покачал головой. Он погладил Баор по голове. Золото, слушайся дома бабушку и маму. Папа скоро вернется домой. Девочка скривила рот: Ага. Она и Фан Юнхэ уже привыкли к неожиданным отъездам Это Дзуи произнёс. «Мне надо забрать с собой Тайка». Душевное обоняние от Тайка отлично подходило для поиска людей. На этот раз Цзуи отправлялся в Бразилию искать родителей Гуэнси. Присутствие Тайка значительно облегчит задание. «Тайк!» Баор обняла сидевшего рядом Тайка. «Слушайся, папу, я буду ждать тебя дома!» Все повеселели, даже охваченная грустью и Гуэнси показала улыбку. Адзую усмехнулся и взял пса на руке. Он подмигнул Гуэнси. Та последовала за ним во двор. Гуинси мышнельно спросила. «Может, мне с тобой отправиться? Я сам полечу». Адзую объяснил. «С тобой полет замедлится. Лучше присматривай за Баор, В случае чего, связывайся со мной в любое время». Спасение людей – это как тушение пожара. Обстановка в Бразилии неизвестна, Даже задержка на одну минуту может обернуться для родителей Гуинси смертельной опасностью, поэтому ни в коем случае нельзя медлить. Гуэнси тоже понимала, что станет бременем для Дзуи, если отправиться с ним, поэтому не стала настаивать. «Подождать тебя». А Цзуи пожал ей руку и отступил на два шага. Он вдруг раскрыл крылья света, подпрыгнул ввысь, и в мгновение ока пропало из поля зрения Гуинси. Размахивая крыльями, он стремительно поднялся на высоту 10 км и полетел на юго-восток, непрерывно набирая скорость. Родители Гуэнси, покинув Китай, обосновались в Бразилии Сан-Паулу. Расстояние оттуда до Ханчжоу составляло почти 20 тысяч км, притом требовалось пересечь Тихий океан. Поскольку расстояние было слишком большое, прямой рейс из Китая в Сан-Паулу отсутствовал, приходилось лететь с пересадкой. Самый быстрый маршрут занимал почти 30 часов. Если бы Цзуи полетел на Грифоне, время бы сократилось совсем не намного, Поэтому он все таки воспользовался самым быстрым способом. Сжигая огромное количество добродетельной силы, он летел в Бразилию на скорости, в несколько раз превышающей скорость звука. Это путешествие получилось более затяжным и утомительным, чем предыдущий полёт над Тихим океаном. На одном из безымянных островов посреди океана Цзуи отдохнул примерно полчаса. В общей сложности у него заняло больше пяти часов, чтобы добраться до Бразилии. Бразилия являлась крупнейшей страной в Южной Америке, располагала площадью более 10 миллионов квадратных километров и населением более 300 миллионов человек. Была богата на природные ресурсы, но в плане экономики и военной мощи не входила в список сильнейших держав мира. не в первый раз бывал в этой стране. Именно во время туристической прогулки по плато в Бразилии он попал в грозу и чудесным образом переместился в Сардию. Оказавшись на территории Бразилии, Эдзуи пролетел еще полчаса и приземлился на шоссе в пригороде Сан-Паулу. Сан-Паулу был столицей, а также крупнейшим городом Бразилии. Этот, примыкавший к Атлантическому океану мегаполис с населением более 20 миллионов человек, также именовался городом рая и ада. Эдзуи когда-то посещал Сан-Паулу, и впечатления об этом городе до сих пор не угасли. Разница во времени между Ханчжоу и Сан-Паулу составляла 10 часов поэтому здесь еще была вторая половина дня. Цзуи извлек из пространственного кольца спорткар, после чего поехал прямо в город. Автомобиль Lamborghini, за рулем которого снял Цзуи, был изъят из гаража на Люцифера. Кроме того, еще имели 6 суперкаров разных брендов, всё это всегда хранилось в пространственном кольце, и сегодня Цзуи впервые воспользовался одним из таких автомобилей. Спорткар, словно вихрь, с мчался по дороге и вскоре въехал в роскошный Сан-Паулу. Во время пути модный яркий не привлек внимание многих людей. Цзуи избавил скорость и припарковал у обочины. Он достал мобильник и набрал номер. Этот номер принадлежал двоюродному дяде Гуэнси по материнской линии, который еще 20 лет назад переехал в Бразилию, обзавелся семьей и бизнесом в Сан-Паулу и открыл сеть из нескольких ресторанов китайской кухни. Мать Гуэнси неплохо ладила со своим двоюродным братом, поэтому, покидая Китай, решила поселиться в Сан-Паулу Как-никак родственники могли тут оказать помощь и облегчить жизнь за границей. Именно двоюродный дядя сообщил Гуэнси новость о пропаже ее родителей, поэтому, прибыв в Сан-Паулу, Адзуи первым делом связался с этим человеком, чтобы выяснить более подробные обстоятельства. На другом конце телефона быстро ответили. «Алло?» «Здравствуйте. Это господин Джан Яомин?» «Я друг Гуэнси». Адзуи перешел прямо к делу. «Я только что прибыл в Сан-Паулу», «И сейчас хотел бы с вами встретиться. Вам удобно?» «Что?» Джан Яомин был поражен. в Сан-Паулу? Откуда вы приехали?» Он только утром связался с гуэн -Си, а сейчас было всего лишь 2 часа дня, но уже кто-то неожиданно приехал к нему в Сан-Паулу. Поэтому Джан Яомин логично предположил, что Цзэ изначально находился в Бразилии и точно никогда бы не подумал, что Цзэ прилетел из Китая. Даже реактивный лайнер так быстро не летает». Цзуи не стал отвечать на вопрос. «Можно встретиться и лично переговорить?» «Хорошо». Джан Йоомин тоже знал, что по телефону все не объяснишь, поэтому дал Зуи адрес. Закончив разговор, Цзуи открыл в мобильнике приложение и, следуя по навигатору, направился к месту назначения. В его телефон был установлен специальный навигатор, охватывающий весь мир, так что в каком бы городе Цзуи ни находился, он не заблудится». Джан Еомин выбрал для встречи с Заи китайский квартал на западе Сан-Паулова.